Глава тридцать четвертая. Благо Лили больше не поднимала тему с Волгурсом. Мы шли по лабиринту, даже столкнулись несколько раз с другими драконами и энергиками. Лабиринт менялся с каждым проходом. Мы даже зашли в тупик, а когда вернулись к той точке, откуда пришли. Все поменялось. Другие стены, другое окружение. Я покосилась на Лили. Я, я не чувствую, призналась она. Я тоже вздохнула я. Если уж она не могла найти жемчужину со своей энергией, то я и подавно. Мы вновь отправились по петляющим изменяющимся коридорам. В какой-то момент хотелось просто плюнуть на все. Но я чувствовала себя весьма хорошо. Даже привычная слабость не сопровождала меня на протяжении пути. Казалось, что все стало куда легче. Я почувствовала внутри себя подъем сил. Мой резерв будто расширялся, становился больше. Я прижала руку к груди. Тепло отдалось оттуда к моей ладони. Приятные импульсы начали распространяться по всему телу. Стало весьма легко и непринужденно. «А в себе никаких изменений не ощущаешь?» Я спросила у Лили. «Она все же сильный энергик. Эти колебания должна чувствовать куда сильнее меня». «Нет!» Внезапно напряженно ответила она. «Я пробую использовать магию для поиска, но ничего не меняется, кроме самого лабиринта». И она хмурилась. Я даже не заметила, что она использует свою энергию. Странно как-то. Но раз она сказала, значит, так и есть. И все равно меня что-то тревожило. Что-то было не так. Ладно. Я убрала руку с груди. От нее будто ниточкой потянулся энергетический след. Он хоть и был невидимым, но я ощущала его в воздухе. След не растворился в пространстве. Он раскручивался, пока не преобразовался в длинную палочку это так странно. Вроде не видишь, что происходит, но ощущаешь внутренним зрением. И тут я будто видела, как моя энергия закружилась в воздухе и направилась в сторону, врезалась в стенку. Я двинулась туда, но напоролась на препятствие. «Что такое?» — спросила Лиля, глядя на то, как я пялюсь на стену. «Ай, ай, да мне показалось». Я махнул рукой. «Ладно, надо решать, куда идти» сказала лили я кивнула ей мы двинулись дальше моя метка если так можно назвать мой энергетический след так и остался в том месте я поняла что надо двигаться туда где она застряла всего лишь обойти эту стенку и понять что же мне хотела показать моя энергия я свернула вправо и остановилась ты что то почувствовала спросила лили заметив мой маневр а да я подумала что мы шли прямо и налево постоянно так почему бы не попробовать свернуть сюда «Хорошо!» — радостно отозвалась Лили и подошла ко мне. Нервозность нарастала внутри меня. Все же вскоре должен был появиться Волгрус по сюжету книги. Лили так долго не шла сама. Ладно, все уже становилось неважным. И тут внезапно локация сменилась на изрядно темную. Теперь проход представлял из себя тропинку в лесу, окруженную деревьями, чтоб нельзя было пройти. Между ними росли густые высокие кусты, чьи ветки соединялись ветками деревьев. Они закрывали солнце и весь свет». Благо, хоть день был, но ощущение, что уже сумерки сгущались. Я поежилась. Мы прошли немного, пока я не почувствовала свою метку. Моя энергия сквозила через стенку. Я подошла к ней. Лиля же вновь остановилась, наблюдая за мной. Почему-то не хотелось ей рассказывать о том своем следе. Я коснулась своей метки, почувствовала тепло, скользнувшее на ладонь. И это тепло окутало меня, начиная разрастаться в жар. Я отдернула руку, и тут меня в сторону толкнула лиля. От неожиданности я покачнулась. Эй, ты чего? Рявкнула я. Вот только Лили не ответила, а начала лихорадочно осматривать стену, на меня естественно не обращала внимания. Лили, я вновь позвала ее. Так где же она? Лили, игнорируя меня, начала водить ладонями по коре деревьев, будто стараясь расцарапать ее, а затем перешла к кустам. Лили, это была моя энергия, сказала я с ужасом, наблюдая, как руки девушки начали покрываться царапинами. Лили замерла, медленно повернула голову в мою сторону. Я просто решила оставить энергетический след, чтобы не возвращаться сюда, тут же нашла объяснение своему поступку. Ты же должна почувствовать, тут же сказала лиля Былая маска нежности и какой-то детскости в миг слетела с нее. Она смотрела на меня, как волк на добычу. Как и ты. Я отступила от нее, мало ли что у нее на уме, потому что смотрела она уже не так дружелюбно, как до этого. Для этого ты здесь, сказала Лиля. Ну, как и все остальные. Эй, -э -э, нет, Мариза! сказала она. Ты можешь почувствовать жемчужину? Лабиринт принял твою энергию. Я похлопала ресницами, глядя на нее. Что это значит? уточнила я. Лили прифюрилась, а затем попыталась расслабить лицо. Вот только не получалось у нее. Мышцы то и дело дергались. Лабиринт принимает твою энергию, а мою нет. Мариза, ты можешь помочь найти жемчужину? Прекрасно сказала я. «Давай, отдай еще немного», сказала Лили и показала на стену. Я сделала шаг, опять коснулась груди и почувствовала то же самое тепло, какое было до этого, отвела руку. Энергетический сгусток повис в воздухе и направился куда-то вперед. Обалдеть! Я тут же рванула за ним. Уж слишком быстро он улетел. А ларчик просто открывался. Вот что надо было сделать. Я летела за своей энергией, которая в один момент пропала. Просто растворилась в воздухе. Я тоже резко остановилась. Оказалась возле очередного перекрестка. Если вспоминать книгу, то жемчужина находилась в центре перекрестка. Значит, должно быть здесь. Я сделала шаг вперед. Мимо меня пронесся ветерок. Лили толкнула меня так, что я отлетела к стене. Уперлась у нее руками больно поцарапавшиеся кусты. «Ты чего?» Я посмотрела на Лили. Казалось, что та обезумела в один момент. Иначе я не могу объяснить ее такое поведение. Лили начала осматривать все вокруг. «Может, энергией воспользуешься?» Предложила я. Девушка перевела на меня взгляд. Я аж сделала шаг назад от того, что увидела. Все лицо перекосилось, а в глазах какое-то безумие. «Не мешай!» ответила Лили, бросилась на землю и начала рыть руками ямку. «Да где же она?» И тут я вновь почувствовала тепло, которое исходило из моей груди, коснулась ладонью, миг, и Лили оказалась рядом со мной. «Ты еще что-то почувствовала?» Ее глаза лихорадочно блестели. «Да», кивнула я. Поняла, что моя энергия хотела показать мне путь к жемчужине, а вот Лили хотела просто воспользоваться мной. Подобного я не ожидала. Нужно было от нее бежать. Я отняла руку от груди, освобождая путь своей энергии. Я старалась не смотреть в ту сторону, куда она устремилась. Нельзя было указать направление Лили. «Вон, туда!» Я показала пальцем в противоположную сторону. Мой энергетический сгусток при этом свернул направо. «Вот мне туда!» «А Лили пусть уже без меня идет!» «Отлично! Идем!» Она рванула в ту сторону, а я за ней. Лили стремительно продвигалась вперед, стараясь не выпускать меня из виду. Она то и дело оборачивалась. Мы миновали нужный поворот, и Лили по инерции прошла вперед. А я рванула в нужную сторону со всех ног. Бежала так, будто за мной стадо быков гонится. Я даже пробежала очередной перекресток и влетела в переход, который внезапно стал каменным. Остановилась. Дыхание сперло. Я тяжело дышала, держась рукой за стену. Будто за мной никого не было. Ох, как больно в груди, будто там горит. Ну, конечно, столько пробежала без физической подготовки. В этом лабиринте только после тренировок в спортзале ходить можно. Холодок промчался по спине. Я нервно сглотнула, почувствовала сухость в горле. Вот это уже плохо. Пить хотелось, а где найти воду тут? Точно, магии же можно призвать. Но тут либо воспользоваться силой из моего слабого резерва, либо найти того, кто призовет. Только проблема была сейчас в другом. Я почувствовала драконью силу. По телу пробежали неприятные мурашки. Я даже дышать стала через раз. Поняла, что это никто иной, как мой неудавшийся женишок. Дивангин Ликут. Он был в соседнем от перекрестка перехода и приближался сюда. Это придало мне силу, я двинулась дальше по проходу, не обращая внимания на адскую боль в груди и на сбившееся дыхание. Сейчас только немного скрыться от женишка, и все будет хорошо. Вот только его сила становилась ближе. Я ускорилась. «Эй, невестушка!» Раздалось позади, но я не остановилась, собрала остатки сил и рванула опять. Потом разберусь, куда мне идти со своей силой. В ушах засвистело. Тяжелая ладонь опустилась на мое плечо. Меня вновь обдало противной силой Дивангина, он меня нагнал. «Ну куда ты спешишь, моя милая?» Спросил он, резво остановив меня и дернув к себе. И ужаснее всего, что мне никто не мог помочь здесь. Я уже давно не видела ни одного энергик или дракона, ну кроме Лили. Зато теперь поняла, в этот момент она встретит Волгруса, хоть на одного человека меньше, кому я нужна. Отпусти! Попыталась вырваться из его хватки, но сил мне не хватало, слишком уж сильно меня сжимали. Как же меня в этот момент бесил Дивангин, да и просто по жизни бесил. Да постой ты, сказал Дивангин, ты мне нужна. Я фыркнула и вновь попыталась вырваться, но у меня не получилось. Паника начала охватывать меня, в груди заколола, стало слишком больно. Казалось, что жерло вулкана развернулось в моей груди. Я поняла, что сила дивангина пыталась проникнуть к моей энергии, что сам женишок начал вызывать к моей энергии, чтобы забрать ее. «Ты что творишь? Зачем я тебе нужна?» Я вновь попыталась его оттолкнуть, но ничего не получалось. Слишком крепко меня держали. «Ты моя невеста, и ты слабый энергик. Что непонятного? Ты мне поможешь стать сильнее?» — ответил Дивангин. Он прижал меня к себе. И тут я пожалела, что сбежала от сумасшедшей Лили. Все же она была со странностями, но я ей нужна была, чтобы найти жемчужину». «Так найди жемчужину!» — хрипло сказала я. Вывернуться из его хватки почти нереально. Еще и жар в груди разрастался с каждой секундой. Казалось, что там чайник с крышечкой и скрепками, которые ее держали. Он трещал, пытаясь разорваться. Я поняла, что все, больше не смогу терпеть. Я расслабилась и просто позволила своей энергии выплеснуться. Жар начал вырываться из своей груди. Дивангина отбросила в сторону, а я выгнулась от боли. Мои руки повисли бесполезно в воздухе а ноги перестали слушаться. Ощущение было, что я покидала свое тело, превращаясь в дух, потому что тело я совершенно не чувствовала. Хотела вырваться из клетки, но я поняла только одно. Моя рана открылась.